Глава 22. Мощь Ордена. Открываю глаза и смотрю в потолок своих личных покоев. Как давно я засыпала здесь. И как хорошо спала тогда, раньше. Сейчас я ощущала себя настолько древней, что, казалось, пошевелюсь, и песок посыплется. Неужели это последствия второй встречи с молнией? Или следствие дикой усталости, оценить которую я смогла только на свежую голову? Ее высочества проснулись, негромко произносит одна из служанок у входа, и после ее слов мое утро наполняется тем, чего я никогда не испытывала на себе раньше. Меня начинает умывать, как настоящую наследницу, Протирать мне лицо, расчесывать волосы. В какой-то момент старшая служанка решает, что гребень мне уже не поможет. И меня ведут к купели, полной горячей воды. Там меня моют, мылят, натирают мою кожу неизвестными мне маслами, другими маслами натирают мои волосы. Я не сопротивляюсь. Это интересный опыт. Кто знает, куда забросит меня жизнь через пару дней. Возможно, я вообще в последний раз ощущаю подобные отношения к своей персоне. «Ваше Высочество, какое платье вы выберете для этого утра?» Задает вопрос еще одна прислужница. «Не успеваю я выбраться из купели. Пока меня обматывают пушистым полотенцем, три маленькие служанки вносят несколько нарядов, предлагая мне определиться, кивая в сторону лёгкого голубого платья, которое не будет сильно натирать израненное тело. Любопытно, что все присутствующие стойко игнорируют мои свежие порезы, старые шрамы и даже уродливое пятно на груди, разросшееся из-за нового удара молнии, в него же. Служанки словно не замечают моих травм, продолжая совершать привычные им процедуры. Но стоит заметить, прежде чем одеть меня, они наносят мазь на все новые раны, которые еще не успели зажить. В итоге к завтраку я спускаюсь спустя два часа после пробуждения. «Сколько я спала?» Спрашиваю старшей служанке, что идет впереди меня. Если меньше пяти часов, то нужно умудриться выкроить время для дневного сна. Я чётко ощущаю, насколько ослабла после второго испытания пилюли. А быть слабой на территории врага? Осекаю саму себя, пытаясь наскоро осознать, какую мысль сейчас допустила. Я что, и солнечный дворец теперь считаю враждебным мне местом? Впрочем, чему удивляться? Ведь так оно и есть. «Двое суток, Ваше Высочество», — отвечает служанка. «Что?» Потрясённая, я останавливаюсь. «Вы спали двое суток, Ваше Высочество», — повторяя служанка, тоже остановившись и развернувшись ко мне лицом. «Так вот, почему я испытываю такую слабость». «А верховные монахи? Они всё ещё здесь?» Пытаюсь скрыть волнение в голосе, но, кажется, у меня не очень хорошо получается. Те люди спасли меня. И своим странным приветствием гарантировали мне безопасность внутри стен дворца. Я должна. Нет, я просто обязана встретиться с ними. Один из адептов Ордена остался в столице. До вашего пробуждения. Мы пошлем за ним, как только вы посетите обеденный зал. Не знаю, что напрягло меня в её словах, но киваю в ответ я через силу. Отправьте за ним немедленно. Не уверена, что мы имеем право задерживать столь важных людей. Всё же высказываю своё мнение и вхожу в светлый зал, наполненный запахом свежих круассанов и булочек с корицей. Сайора не поменяла привычек в еде. «Аяне...» «Я рад, что ты, наконец, проснулась», — весомо произносит дядя, привлекая внимание к моему присоединению к семейному завтраку. Его жена и сын поворачивают головы в мою сторону, но говорить не решается. «Я могла обойтись завтраком в постель, но слуги привели меня в обеденный зал». «Вы хотели видеть меня, дядя?» — спрашиваю ровным голосом. «Теперь, раз мы все, наконец, собрались дома, думаю, будет правильно собираться вместе, хотя бы для совместной трапезы», — медленно подбирая слова, отвечает дядя. И не видит, как кривится лицо его жены. Впрочем, и в его собственной искренности я сомневаюсь. Ещё два дня назад он готов был позволить супруге схватить меня и бросить в темницу. Это при хорошем раскладе. А теперь делает вид, что ничего не было. Я подумаю над вашим предложением, отзываясь без эмоций и присаживаясь за стол. Сейчас я хочу есть, и мне плевать, кто сидит рядом. В следующий раз окружение, вполне возможно, будет иметь значение. Аяны. Я понимаю, ты сейчас слегка растеряна из-за всех событий, но мне бы хотелось знать, каким образом в своем путешествии ты вышла на верховных монахов. Мы долгие годы не могли с ними связаться, а теперь они пришли в столицу, чтобы поприветствовать тебя», произносит дядя, позволив мне утолить первый голод. «Так вот, почему я впервые в жизни столкнулась с таким огромным количеством служанок в своих покоях. И вот причина, по которой дорогая тётушка не приказывает страже полить в меня огнём, пока я сижу неподвижно. Верховные монахи. Протягиваю, продолжая свой завтрак. Некоторое время в обеденном зале царит тишина». Стоило намного раньше озаботиться их расположением. Того ж, гляди, и на север меня бы никто не отправил. Продолжая наслаждаться неловким молчанием своих родственников, произношу я спокойно. «Их появление — большое событие для всего цай», — заходит дядя с другой стороны. «И нам крайне важно знать, почему раньше их орден не выходил на связь» может вы были недостойны произношу будто невзначай и тут же ощущая как меня буквально заливает удовлетворением понятия не имею от чего зависит появление верховных монахов но бросить своему дядюшки в лицо это предположение было крайне приятно да что она себе поз сайора замолкает после резкого звука это дядя довольно громко положил вилку на стол «Как ты обрела их благосклонность?» Чуть суше, спрашивает кэрен никак не реагируя на мою колкость. прошла испытание севером». Отвечаю без интереса. «Аяне!» Чуть повышает голос правитель Востока. «Думаете, вру?» Встречаю его взгляд и понимаю, что на это дяде нечего ответить. Он не знал правды, как и я. Но связь с событиями в столице империи гона лицо. До моей поездки к жениху верховные монахи в Солнечный дворец не приходили. Нам необходимо знать, какие между вами существуют договорённости между тобой и орденом, произносит дядя, вновь возвращаясь к еде. И как славно он каждый раз использует это слово: нам. Он никогда не говорит «мне». Он всегда подчеркивает, что то или иное необходимо всему ЦАЙ, потому что он правитель восточного гиганта, и он имеет право говорить от лица всей восточной Земли. Вот только после череды известных событий в моей жизни я более невосприимчива к этому «нам». По какой-то причине. Я всё больше думаю исключительно о себе. А мне намного интереснее узнать, что было бы, не появись они вовремя. Хладнокровно говорю я, продолжая завтракать. Меня бы убили? Или бросили в темницу? И каким был бы мой приговор? За что бы меня судили? За побег из холодного дворца, в который меня никто не отправлял официально? За избиение наследника Востока, который до этого решил убить меня по-тихому, невзирая на последствия? Или за то, что я, по мнению дорогой тетушки, когда-нибудь брошу вызов вам, дяде, с целью отобрать трон Цай? Аяне останавливает меня Кэррон. Любопытное, к слову, обвинение. В нашем законодательстве нет пунктов о том, что женщина может стать правительницей Цай. Но меня упорно пытаются уличить в том, что я не только планирую это сделать, но даже уже во всё это делаю. И сразу возникают вопросы. Я действительно имею право претендовать на трон? Ведь тогда всё встаёт на места. Ваше нежелание приближать меня к себе всю мою сознательную жизнь? Это самоубийственная миссия на север? Желание Айрона избавиться от меня любой ценой? претензии вашей жены и даже кражи части техники, которую добыл для меня мой дед много лет назад. Что? О чем ты говоришь? Хмурит брови дядя, но вот досада, я уже не верю ни в его искренность, ни в его лояльность. Два дня назад он позволил мне избивать своего сына, потому что не знал, как много мне известно. Если бы кто-то, донёс ему обо всём, что открылось мне за время посещения северной столицы, он убил бы меня на месте и сделал бы вид, что принцесса Аяны никогда не возвращалась в Солнечный дворец. Я в курсе, что моя техника неполная. На севере это стало очевидно. И появился очередной вопрос. Кому хватило доступа выкрасть из хранилища Пару ценнейших свитков со вторым и третьим уровнем техники повелителя грозы. И вновь в обеденном зале устанавливается тишина. Отвечая на вопрос о твоем статусе, медленно произносит Кэрон, не глядя на меня и всем своим видом демонстрируя сдерживаемое недовольство. «Ты не можешь претендовать на трон Цая, будучи женщиной». Но ты можешь выбрать достойного супруга. И с одобрения старейшин стать соправительницей государства. Твои наследники в таком случае будут законно претендовать на трон. Насколько тебе известно, ты уже помолвлена с императором Го. И никто в здравом уме не позволит вам обоим править в Цай. Так вы признаёте, что мы жених Слегка труден в общении, хмыкаю, откладывая приборы и откидываясь на спинку стула. Как, однако, удобно устроился мой дядя. Даже одна единственная возможность для меня занять трон — и та безнадёжно профукана благодаря давнишнему договору с Севером. Я признаю, что он силён, и что его амбиции слишком велики. С таким правителем Восток уже не будет прежним. А для тебя, как для принцессы ЦАИ, спокойствие и комфорт простых жителей должны иметь первостепенное значение. Чётким голосом произносит дядя. Так что нет. Я не считаю тебя соперницей Айрона за право наследования власти. Но я вижу, как ты изменилась после возвращения. И отдаю себе отчёт в том, что не могу предугадать твоих действий. Это меня беспокоит, но не больше. Какая идеально выверенная речь мудрого правителя ЦАЙ. Я бы зааплодировала, если бы у меня оставались силы на это лицедейство. Что касается хищения свитков, никто из присутствующих понятия не имеет о принципе действия этой техники. В случае подобного вмешательства, это была бы счастливая случайность, что сохранился только первый уровень, а не второй или третий, который ты просто не смогла бы усвоить. Так что твои подозрения беспочвены. Отрезает дядя, встречаемый взгляд. Хорошо. Мы оставим этот разговор до лучших времён. Я и не ожидала, что тут кто-то сходу встанет и признается. Впрочем, вполне возможно, предположение о краже именно из хранилища неверно. Потому дядюшка так спокойно отвечает, не боясь быть пойманным на лжи. Я наелась. Поднимаюсь, отбрасывая на стол салфетку. «Мы еще не закончили разговор», — напоминает дядя. «И мне бы сесть на место. Все-таки он действующий правитель, а я всего лишь принцесса, наследница ветви отца, то ли невеста, то ли наложница северного тирана». Упущенная возможность. Но, как я уже говорила, я более не чувствую на себе давление долга. Я его закончила. отвечая уверенно, затем встречая взгляд родного брата моего папы. Вы говорите, что не можете предугадать моих действий, и вас это беспокоит. Представьте моё беспокойство. С учётом того, что меня в первый же день возвращения в Цай дважды пытались убить по приказу моих же родственников. Тех самых, что сейчас сидят рядом со мной за столом. Качая головой, смотрю на Сайору и Айрона. Никто здесь не заставит меня делиться ценной информацией. Между нами не тот уровень доверия. Так что для начала озабудьтесь тем, чтобы я уверовала хотя бы в отсутствие желания убить меня у всех присутствующих. А потом уже будем вести деловые разговоры. С этими словами я выхожу из обеденного зала и возвращаясь в свои покои ожидать появления Верховного Монаха. Сейчас, когда никто не кричит мне вслед и не пытается силой заставить выдать все тайны, моя уверенность в исключительной мощи Древнего Ордена Окрепло окончательно. Через 10 минут зову служанок. Где старшая? спрашиваю резким голосом без какого-либо снисхождения. Ещё через пару минут в мои покои входит старшая служанка. Почему адепт ордена всё ещё не во дворце? уточняю сухо. Прежде чем отправить к нему людей, нужны некоторые приготовления осторожно отвечает она. «Какие? Посыльный должен обмыться утренней росой и соблюсти трехдневный пост?» Бросая ей, ощущая, как поднимается уровень раздражения. «Ваше высочество!» Служанка слегка теряется или искусно разыгрывает для меня растерянность. «Где остановился наш гость?» Чеканя вопрос, распахнув дверцы гардеробной и начиная выбирать верхнюю накидку для выхода в город. Если мне не дают возможности встретиться с верховным монахом наедине в стенах дворца, я встречусь с ним за его пределами. Некоторое время слушаю тишину за спиной и медленно разворачиваюсь к своей прислушнице. Продолжишь разыгрывать немую, я трежу тебе язык за ненадобностью. Предупреждаю, не испытывая к ней капли жалости. Затем повторяю чётко и с расстановкой. Где он остановился? Сюань Цзунь плохо на меня повлиял. Видеть страх на лице нерасторопной, совершенно точно нерасторопный по приказу дяди и тёти служанки, было приятно. И дело не в том, что я получала удовольствие от запугивания. Я получала удовольствие, пробивая стену, которая просто не имела права выстраиваться передо мной. Я принцесса Цай, ради которой в столицу пришли верховные монахи, и не этой служанке задерживать меня или препятствовать нашей встрече. Интересно, первый генерал испытывал нечто подобное, когда избивал меня? Ту меня, которая, по его мнению, была ответственна за гибель его родителей. Ту меня, которая прибыла на север инкогнито и позволила себе бросать вызов всем подряд, начиная от прислуги на кухне гостевого дворца, заканчивая генералами грозовой дюжины. Кажется, я начинаю понимать мотивацию своего главного противника в северной столице. Покидаю дворец через главный вход и на богатом экипаже. Не то чтобы в солнечном дворце были богатые и не очень, просто я никогда раньше не разъезжала по столице в экипаже для высших представителей знати. Я вообще покидала дом исключительно на своих двоих и перепрыгивая через стену. Услышав, в каком именно постоялом дворе остановился представитель ордена, Я слегка удивилась. С такими невысокими запросами можно было довольствоваться и заброшенным домом или вообще поляной под синим небом. В столице точно остался адепт Ордена, а не новый служка, не успевший толком осознать, куда попал. Выхожу из экипажа и ныряю в непримечательное здание на самой окраине столицы. Нужный мне человек обнаруживается сразу же. Он сидит на деревянной скамье в углу небольшого зала и не спеша ест похлёбку. Высокий колпак снят и, похоже, оставлен в комнате. Зато багряная ряса привлекает внимание за двоих. Верховный монах, понятия не имея, как его приветствовать, произношу почтительно. Присаживайтесь, принцесса. Спокойно отвечает мужчина лет тридцати пяти. Кажется, именно он обращался ко мне, прежде чем я потеряла сознание на террасе. Почему вы не захотели остаться во дворце? Осторожно уточняю, присаживаясь и с любопытством наблюдая за самым обыкновенным представителем мужского пола. Кроме вызывающей красной рясы, ничто в нем не привлекает взгляд Но уверена, с колпаком все будет выглядеть эпичней. По крайней мере, на меня появление монахов в официальном одеянии произвело впечатление. Или все дело в их неординарном явлении с небес. Мы не проявляем лояльность к нынешней правящей ветви, поэтому обходим их дом стороной. Итак, я была права. Дядюшка со своим семейством просто недостоин. Но нынешней ветви, цепляясь за слова, есть другая? Ветвей родового древа много. Даже ведь в имела двух сыновей, что говорить об остальных? Спокойно отзывается Верховный. Буду звать его просто монах. Выходит, без наследников царь точно не останется. Это хорошо кивая с лёгким облегчением. Даже без меня и без Айрона у этой страны есть будущее. Значит, я могу быть спокойна. И что самое главное, свободна ото всех. «Вы не спрашиваете, почему эта ветвь не заслужила нашей лояльности», замечает монах. «Мне дядя тоже не особо нравится. Но я мало понимаю в государственных делах. Меня этому не обучали, а потому и критиковать его не берусь. Отвечаю честно. Ваш отец устроил бы нас в качестве правителя Цай. Он был продолжателем идеи Теона, но имел более мягкий нрав. Однако его отравили, и место правителя занял ваш дядя Кэрон. Откусив смачный кусок от свежей булки и проживав его, произносит монах а я сижу и смотрю на него. Молча, с широко раскрытыми глазами, ожидая продолжения. «Кажется, вы не задавались вопросом, почему так произошло», — вновь замечает он. «Я... Наверное, я не хотела допускать подобных мыслей», признаюсь хриплым голосом. Про мать мне говорили, что она покинула дворец после смерти супруга, и больше её никто не видел, а мой отец... Я захлебнусь в своей ненависти, выдыхаю, закрывая глаза и опуская голову. Никто не просит вас идти по этой дороге. Но знать правду необходимо, если вы не хотите всю жизнь быть слепым котёнком, выясняющим, где углы и стены, лишь столкнувшись с ними говорит монах и опустошает целый стакан с квасом. Кажется, он давно так вкусно не ел. «Я хочу знать, кто именно...» Начиная вопрос, на меня перебивают. «Я не назову ни имён исполнителей, ни причин их поступков. Как я уже сказал, это только ваше дело. Захотите выяснить, сделаете это». Не захотите? Это тоже выбор. Покончив с поздним завтраком, монах отодвигает приборы и поднимает на меня взгляд. Но я должен спросить вас, что вы собираетесь делать дальше с вашей жизнью? С моей жизнью? Переспрашиваю, нахмурившись. Вы приняли наследие Бога Грома даже без свитков со вторым и третьим уровнем техники. Второй уровень носит название «проводник», третий — «повелитель грозы». Но все это части единого учения, оставленного древним богом. И с той самой поры, как вы овладели основами этого учения, вы стали ценной личностью в глазах всех верховных монахов Четвёрки общепризнанных богов. Потому нам хотелось бы знать, какие у вас планы на будущее, принцесса Аяны. А какой у меня выбор? Я нервно усмехаюсь, а затем не выдерживаю и раздражаюсь с целой кучей вопросов. И что это за бог такой? Почему о нём никто ничего не знает? И чем он отличается от остальной четвёрки? И почему я стала ценной личностью в ваших глазах? Я ведь даже не маг огня. Хотя уж где-где, а овца и родиться без силы еще надо постараться. Далеко не все овцаи — маги огня. Но все мы потомки кинами. Нам достались ее выжженные внутренним огнем седые волосы. Конечно, со временем о родстве стал напоминать лишь нежный пепельный оттенок но даже такой цвет не похож ни на что другое», сообщает монах, рукой подзывая подавальщицу и указывая на пустую кружку. «Вы говорите, что я овладела наследием пятого древнего бога. Но разве это возможно? Разве магами не рождаются?» Продолжаю наседать, игнорируя эту сводку известных мне фактов, произнесенную так, словно К самому говорившему эта информация не имеет никакого отношения. Силу можно обрести двумя способами. Получив наследство или отточив свои собственные навыки. Когда пятерка богов только попала в наш мир, четверо из них, приняв мощь стихий и приведя к балансу все животворящие силы нашей планеты, Решили оставить своё наследие потомкам. Но пятый пожелал идти другим путём. Он не имел наследников и все свои знания заключил в три свитка. Четвёрка богов расселилась на четырёх сторонах света, продолжая свой род. Но пятый оставил свитки первым представителем нашего ордена и исчез. От него остался один единственный наказ. Тот, кто пожелает стать сильнее, должен иметь шанс попробовать овладеть его техникой. С тех пор прошло много лет. Боги давно покинули наш мир, оставив после себя лишь статуи, наполненные их волей и способные поддержать тех, кто искренне взывает к их помощи. Но за свитком бога грома Так никто и не приходил. До тех самых пор, пока магия не выветрилась из крови потомков основной четвёрки. И отец нынешнего императора Го не начал искать иной силы. Верховные быстро отозвались на просьбу. В конце концов, всем было интересно, сможет ли этот человек овладеть техникой повелителя грозы. Но он не выдержал испытания и умер, оставив после себя сына, в свою очередь успешно справившегося с наследием бога грома. Раз Сюйкай смог овладеть техникой, в то время, когда свиток уже находился на территории Цай, привезённой сюда моим дедом, разумно предположить, что мне досталась лишь копия. Это утешает. Свиток не утерян из-за интриг солнечного дворца и сможет попасть в руки того, кто будет искать силы в будущем. Будет не лишним уточнить, что поскольку у самого загадочного из пятерки хранителей мира нет ни своей территории, ни культа личности, ни государства, хранящего о нем память, ни людей, поминающих его по нескольку раз на дню, Все его последователи получают статус неприкосновенных, продолжает монах. Но Сюйкай... Озадачно протягиваю, даже не знаю как лучше сформулировать мысль. Нынешний император Го довольно интересный случай. Он поставил нас в сложное положение, при котором все верховные монахи всех четырех богов вынуждены беспрерывно следить за соблюдением равновесия. А это слегка выматывает, признаёт мой собеседник. Значит, и эта догадка была верна. Сюйкай балансирует на грани со своим маниакальным желанием починить себе весь Север, включая горные кланы. И что же вы хотите сказать? Я имею защиту вашего ордена лишь потому, что смогла овладеть техникой повелителя грозы. Я, наконец, осознаю причину своей неожиданной удачливости. Вы еще не овладели ею в полной мере. Но ваши перспективы очевидны. Протягивает монах, получив еще одну кружку кваса и очень тому обрадовавшись. Поэтому да. Вы, принцесса Янетера, находитесь под протекцией верховных монахов всей четверки общепризнанных богов. И куда бы вы ни пошли, и в какой бы стране ни оказались, вы имеете право просить нашей помощи. Мы постараемся сделать все возможное для сохранения вашей жизни. Всё возможное в пределах разумного, разумеется. Исправляется он, и опустошает свою кружку. Никак не комментируя его поведение. Но на загадочного представителя древнего ордена, оповещающего меня о столь уникальной возможности, как право просить помощи, данный индивид похож меньше всего. Особенно с этой пенкой от кваса на верхней губе. А верховные монахи в империи Гоа тоже ходят в красных рясах? Спрашиваю от Балды. «Нет, у них рясы белые. Под стать одеждам богопорядка», — сухо отвечает мой собеседник. «А я думала, у них у всех одна форма. Интересно, какой цвет имела бы одежда верховных монахов в той стране, где изучали бы техники бога грома? Кто сообщил вам, что я в опасности?» Задаю главный вопрос ровным голосом. Мне необходимо знать, у кого такие зоркие глаза. Сама я о помощи не просила. Ни на севере, ни на востоке. О вашем побеге из холодного дворца мы узнали от... Монах замолкает, когда двери в заведении резко открываются, и внутрь идеальным строем заходит стража, вставая в два ряда ровно по периметру пути от входа до нашего столика. И стоит страже выстроиться, в начале этого пути появляется правитель Цай, собственной персоной. Он важно идёт по направлению к нам. Я рад приветствовать на территории столицы почтенного представителя Древнего Ордена. Склонив голову в вежливом приветствии, начинает дядя. «Мы давно ждали возможности встретиться с...» «На этом я прощаюсь с вами, принцесса», — произносит монах, вставая и абсолютно игнорируя Кэрона. «Когда я смогу увидеть вас вновь? У меня осталось много вопросов. Я поднимаюсь вслед за ним и раздражаюсь от мысли, что дядя согнал с места мой единственный источник информации». Возможно, им стоит остаться без ответа. Многие знания, многие печали вашего сочиства. Впервые позволив себе лёгкую усмешку отзывается монах. Да, это изречение настолько лишено свежести, что образ древнего ордена, полного загадочных мудрецов, в моей голове и в данный момент разрушен окончательно. Но постойте-ка. Не он ли говорил мне, что я не должна быть слепым котёнком, лишённым информации? А как же моя мотивация? Разве я не должна знать причин, по которым моя жизнь была разрушена? Произношу жёстким голосом, прекрасно отдавая себе отчёт в том, что дядя меня слышит. Даже желая, чтобы он меня слышал в этот момент. Вопрос в том... «Разрушена ли ваша жизнь?» Протягивает монах, глядя на меня с лёгким озорством в глазах, ставших на мгновение яркими, как пламя. «Найдите ответ на этот вопрос сами», — Айяна Тера. И с этими словами он покидает постоялый двор, не оборачиваясь. «А всё, о чём я могу думать, глядя ему в спину, это стоит ли напомнить ему про забытый в комнате колпак, «Что это значит?» «Почему он так демонстративно проигнорировал меня?» Слышу полное недовольство и даже нескрываемого гнева голос дяди. «Возможно, потому что вы так демонстративно проигнорировали его нежелание общаться с вами». Не поворачивая головы, отвечаю. «Ты стала слишком дерзкой племянница и, кажется, совсем потеряла страх» предупреждает кэрен «Вероятно, вы правы, дядя, соглашаюсь. Я потеряла страх, когда узнала, что мой отец был отравлен. И я, повернувшись, заглядываю ему в глаза. Понятия не имею, было ли это его приказом. В данный момент это даже не важно. Дядя получил выгоду от смерти папы и сделал всё возможное, чтобы я никогда не обрела силу. Только за это я могу убить его на месте, не испытывая мук совести. Могла бы. Хотела бы. Отворачиваюсь. Я не должна превращаться в Сюйкая. Я не имею на это права. Потому что слишком часто критиковала императора Го за тот же самый образ мышления. Ты получила аудиенцию верховного монаха и решила, что можешь разбрасываться необоснованными обвинениями? Свобода плохо на тебя повлияла, — цедит дядя, давая знак стражи покинуть помещение. Впрочем, и на такое тебя найдется управа. — Что вы имеете в виду? — спрашиваю равнодушно. Вряд ли он еще чем-то сможет меня испугать. Я изменилась. У него больше нет никаких точек давления на меня. Вечером в столицу прибудет делегация с севера во главе с императором Го. Похоже, он возжелал вернуть сбежавшую наложницу и хорошенько наказать ее за наглость. Что ж, не буду ему мешать. Это... дело семейное. Холодная высокомерная усмешка искажает лицо правителя Цай. Он разворачивается и покидает постоялый двор. Он едет. Выдавливаю я, потрясённо глядя куда-то вперёд. Даже не вздумай сбежать. Цай не должен отвечать за твоё непослушание, добавляет Кэрон бесстрастным голосом, и закрывает за собой дверь.